Подняв с пола опрокинутый стакан, я наполнил его водой и поднес к губам наемника. Тот напился и повторил свой вопрос. — Кто тебя послал? — я лишь усмехнулся. — Скажи лучше, кто подрядил тебя убрать Леопольда Орсо. — Это какая-то ошибка. Сразу пошел в отказ ирландец. — Это хуже, чем ошибка. Разозлился я и со всего маху швырнул пустой стакан в стену. Стекло с раздаваном разлетелось на мельчайшие осколки, и убийцу передернуло, словно это прозвучал треск его собственных костей. И страх. Я впервые почувствовал его страх. Кто тебя нанял? Воспешил я развеять успех, но Ирландец лишь прынул под ноги кровь и ничего не ответил. Мимолетная слабость личжа прошла. Он вновь обрел уверенность в себе, и тогда на меня накатил приступ ярости, столь сильный, что нестерпимо захотелось ухватить убийцу за распухший и кровоточащий нос и свернуть его на бок. Сдержаться помогло удивление. Злость была настолько чистой, что заполнила меня всего без остатка, как не случалось уже давно. Убийство санитаров психиатрической клинике было объективной необходимостью. И меня толкнуло на него не личная неприязнь, а холодный расчёт. Профессора Берлигера я запугивало бесприисущего былого огня, просто пытался хоть немного растормошить мой уснувший талант. Сейчас же, сейчас единственным моим желанием было ухватить ирландца за кадык и вырвать его к чертям собачьим одним движением руки. Я зажмурился, медленно выдохнул и, когда вновь открыл глаза, Тени в дальнем углу сгустились в мрачную фигуру, с ног до головы закутанную в глухой балахон, сплошь черный на черном, лишь под глубоким капюшоном двумя недобрыми огнями светились знакомые глаза. Отдай его мне, потребовал зверь, став позади Ирландца. И не подумая, отказал я альбиносу. Тебе здесь делать нечего. Драться лево. Разозлился мой вымышленный знакомец. Я выпотрошу его в два счета. Эй, сполошился Шонлинч и завертел головой из стороны в сторону. С кем ты разговариваешь? Заткнись, потребовал я и наставил указательный палец на альбиноса. Отвали, я сам справлюсь. Окстейс маловиш. Не выдержал зверь и скинув с головы капюшон, одарил меня своим жутким оскалом. Ты не справишься. Ты ноль без палочки, пустое место. А без таланта ты никто и ничто. Захотелось влепить зубастой сволочи пулю между глаз, но я сдержался. Отстань, я подберу к нему ключ. У тебя нет на это времени. Шон Линчер смеялся. Понял. Строишь из себя псих, чтобы запугать меня. Ничего не выйдет. Мы еще даже не начали. Платоядный осклабился зверь, выпростил руки из-под волохона ив, к актической лопате вызник ржавый клинок разделочного ножа. Держись от меня подальше! Отступил ли назад, когда на острие лезвия сверкнула искра разряда? Бесцветная кожа альбиноса светилась под напором распиравшей его изнутри силы, и вокруг головы трепетал едва заметный нимб, будто корона готова взорваться черного солнца. Да ты, начал был Линч, но я оборвал его хлестким ударом тыльной стороной ладони. Заткнись. Продолжая в том же духе, поддержал меня зверь. Только начни сновок и поднимайся выше. И не минжуйся, используй молоток. Скройся. Альбинос пожал плечами, отступил к стене и растворился в тенях. Лишь его жуткий оскал на миг задержался в воздухе. Издеваешься? – охнул я. Зверь моментально проявился обратно. Нет, малыш, я не издеваюсь над тобой. Покачал он головой. Я цепляю за последнюю ниточку. Тик-так, лев, тик-так. Время уходит. И он вновь исчез в тенях, на этот раз уже окончательно. Я вспомнил любимую мамину книгу «Приключения Алисы в стране чудес». которую перелистывал и перечитывал не один десяток раз и зябко передернул плечами. Если мой вымышленный друг обратился к образу чеширского кота, дела и в самом деле обстояли хуже некуда. Но к черту! Сейчас от меня требовалось разговаривать наеманного убийцу. Все остальное могло подождать. Действовать надо по плану. Повторил я вслух, отошел к плите и разжег газ. Шон Линч явственно напрягся, но волновался он напрасно. Я просто решил сварить себе кофе. Наполнил турку водой, на глаз насыпал черного ароматного порошка и вернулся к пленнику. Не беспокойтесь, Линч, улыбнулся я, став напротив пленника. Я в своем уме. Два дня как из Готлибакерд. Ирландец лишь усмехнулся. А знаешь, как я попал в желтый дом? Поинтересовался я тогда. Благодаря тебе, Шон, помнишь Римский мост? Самое начало сентября. Убийцу покачал головой. Не понимаю. Не понимаешь? Ну и ладно. Усмехнулся я, подошел к плите и выключил газ. Перелил кофе в кружку с обколотым краем и прошелся по подвалу, внимательно посматривая по сторонам. Больше всего сейчас я хочу ухватить тебя за шею и сдавить ее так, чтобы расплющилась гордень. Это у меня наследственно, знаешь ли. А но я борюсь с этим. Ты ведь простой инструмент, Линч, а мне нужен заказчик. Кто он? Скажи, и все закончится. Одна из моих бабок была ирландкой. В конце концов, мы должны держаться друг друга. Лицо убийцу побледнело. Оно на его решимость это не сколько не сказалось. Не понимаю, упрямо произнес он. Брось, я уже отыскал твой инструмент. Просто решаю, каким образом выбью нужные ответы. Убийца не произнес ни слова. Я отпил горячего горького кофе, поставил кружку на стул и ушел в кладовку, оставив дверь открытой на распашку. Виблеискот с глушителем. кинул обратно в чемоданчик с куучуковой маской, решив не полагаться на незнакомое оружие, и выдвинул стоявший на нижней полке ящик. Тот оказался забит дымовыми шашками. Тогда я заинтересовался дорожным чемоданом, на удивление увесистым, и унес его в комнату. Устроив чемодан на столе, я взломал ножом замки, откинул крышку и с изумлением уставился на ровные ряды. Линз. В одной только верхней подложке оказалось никак не меньше трехсот или четырехсот стекол, а ирландец на окулиста нисколько не походил. Я на пробу вытащил один из прозрачных окуляров, поднес его к лицу и обнаружил, что все в подвале сделалось нечетким и расплывчатым. Взглянул через следующий, та же картина, за одним лишь исключением. Фигура примотанного креслу ирландца на общем нерезком фоне вдруг налилась совершенно нереальной четкости. Глаз немедленно заломило, и он наполнился слезами. Вернув линзу обратно, я отыскал сделанную каллиграфическим почерком пометку напротив ее гнезда и разобрал выведенное выцветшими чернилами семь фут. Семь футов от убийцы меня отделяло примерно два метра. Я проверил другие линзы из крайнего ряда и обнаружил, что все они давали возможность фокусировать зрение на предметах, удаленных от наблюдателя на какие-то определенные расстояния. Большинство стекол в других рядах было цветными. Все краски через них казались приглушенными, а зачастую пропадали вовсе, превращая мир в черное-белое кино. Предназначение странных линз оставалось для меня загадкой, пока я не посмотрел через оранжевый окуляр на дальнюю стену и не осознал, что четко до мельчайших деталей различаю в темноте подвала прямоугольники кирпичей. Совета фильтры я продолжил эксперименты и вскоре убедился в верности этого предположения. Более того, комбинации стекол позволяли получать совершенно удивительные результаты. И все встало на свои места. Мне стало ясно, чем объяснялась та невероятная точность, с которой Линч всадил две пули в мой висевший на вешалке реглан. Прежде чем зайти в бар, он вставил в акуляры каучуковые маски подходящий светофильтр. Одни линзы придавали зрению убийцы необычайную остроту. Другие позволяли видеть через дымовую завесу, третьи не упускать из виду жертву. Требовалось лишь заранее выяснить, какой расцветки одежду та предпочитает. В баре я снял реглан и это спасло мне жизнь. Мой синий костюм попросту слился с окружающими предметами, поскольку в тот раз светофильтры убийцы выделяли черную кожу реглана. Вытерев слезящиеся глаза, я задумчиво постучал линзой о железный уголок чемодана и заметил, как Шон Линч скрипнул зубами, словно это легенькое позвякивание причинило ему невероятные страдания. Или так оно и было? Не просто, наверное, было собрать столь обширную коллекцию. Усмехнулся я. В наши дни толкового алхимика днем с огнем не сыщешь. Убийца промолчал, но на его скулах так и заходили желваки. Я метнул линзу в стенку, и она разлетелась на нескольких частей. По щеке стрелка скатилась крупная капля. «Полагаю, есть особо ценные экземпляры», — подначил я его. «Вот этот оранжевый! Насколько он тебе дорог?» Ирландец промолчал, тогда я зажал стеклышко в пальцах и переломил надвое. Одна из половинок расслоилась, но плотные бризентовые перчатки уберегли кожу от порезов. Хватит! Не выдержал Шона Линч. Я оставил в покое чемодан с линзами, взял со стола кружку со остывшим кофе, сделал длинный глоток и потребовал: «Рассказывай». Мне удалось подобрать ключ кубиции, и мы оба это знали. Но он лишь криво улыбнулся. А зачем это мне? Богач не унесет с собой богатство в царстве небесное. Ты бы еще проигульные ушков вспомнил. Разозлился я. Не убей. Вот твоя заповедь. Цель оправдывает средства. Я достал из чемодана очередную линзу, бросил ее себе под ноги и раздавил каблуком. Между лицу линзы ни к чему. Хрипло выдохнул Линч. которого от стеклянного хруста перекарежило, словно ему раздробили миниск. Досадно будет оставаться скучьи битвы из стекла, если вдруг мы договоримся, правда? Осмехнулся я, но решил не давить на убийцу слишком сильно и махнул рукой. Ладно, назови свои условия. Ирландец шмыгнул сломанным носом и покачал головой. Но какие у меня могут быть условия? И от даже смешного. Я наугад выгреб из чемодана пригоршню линз, кинул их на пол и принялся колотить стекляшки одну за другой, принесенным из кладовки молотком. Хватит! Сорвался на крик Шон Линч. Прекрати! Перестань немедленно! Тогда начинай говорить. Да я жив, лишь пока держу язык за зубами. Я несколько раз взмахнул на пробу молотком и возразил. — Ты жив, пока не закончилась линза? — Потому что, как только я примусь за кости, никакого резона оставлять тебя в живых уже не будет. Шон, ты знаешь, сколько в организме человека костей. Линч определенно имел об этом некоторое представление, поскольку в раз переменился в лице. — А какой тебе резон оставлять меня в живых сейчас? — Я не знаю. Я вздохнул. Людям нужна надежда. Они рады обманываться. Более того, иной раз прямым текстом просят обмануть их, поманив мнимой возможностью спастись. Ирония судьбы заключалась в том, что у меня и в самом деле имелась веская причина пощадить Линча в случае, если он сдаст заказчика. Этой веской причиной было поручение принцессе Анны. Убей, сказала она, а я не был готов лишить жизни человека только лишь из-за слова данного моей венценосной кузине. И пусть подредит на убийство наемнику лишь самую малость, менее аморально. Сейчас это велелось мне идеальным выходом из этического тупика. В конце концов, если некто умудрился настроить против себя будущую императрицу. Он больше кого-либо другого повинен в собственной внезапной смерти. Да, помимо надежды, люди нуждаются и в оправданиях своих неприглядных поступков. Я себе оправдание нашел. Больше всего я сейчас хочу размажить тебе голову этим молотком. Прямо заявил я Ирландцу, но это было бы неправильно. Ты лишь инструмент, и ты можешь быть мне полезен. Да, но,、ну, осмехнулся Линч. Для психопата это слишком тщательно готовишься к выходу на дело. Значит, работаешь за деньги. Но живешь в синернике, тобой явно движет не грех стяжательства. Ты идейный, так посуди сам. Какую пользу принесешь ты своему делу, забитый до смерти в этом подвале собственным молотком? Убийца поморщился. Что ты? Предлагаешь. Ты сдаешь заказчика, и я поручаю тебе денежный заказ. Это неправильно. Я не работаю против своих нанимателей. С твоим нанимателем я разберусь сам. Отрезал я. Имя, цели, сообщу завтра. Работать придется без подготовки. А вот так просто поверишь мне на слово. А если я солгу, просто возьму имя с потолка. «Не так много людей могут желать мне смерти», — отрезал я. «Верить на слово я не буду. Проверю. И за тобой присмотрят, не сомневайся». «Не слишком интересное предложение». Я брезгли выткнул носком ботинка чемодан с линзами и почесал зудевшее из-за театральной бороды лицо. «Это лучше, чем сдохнуть на кучу битого стекла». «За меня отомстят». Гордо вскинул голову Шон Линч. Думаешь, борцам за независимость Ирландии больше заняться нечем? Рассмеялся я. Наёмник помрачнел. Жизнь и работа, либо боль и смерть, произнес я. Выбор за тобой. Хорошо, сдался Линч. Меня нанял полицейский, старший инспектор Моран. Дьявол, поразился я. Ты работаешь на третий департамент? Нет, быстро выпляснул ирландец. Нет, он просто не оставил мне выбора. Я развернулся и со всего маху швырнул молоток в стену. Диавол, Бастиан Муран не сумел засадить меня за решетку и решил взять правосудие в собственной руке. А вот же двуличная гадина. Но сам я тоже хороший. Все это время разгадка была у меня под носом, а я не потрудился пошевелить мозгами. Серебряные пули. В меня стреляли серебряными пулями, но о том, что я оборотень, знала наверняка или только подозревала всего лишь несколько человек. Вычислить заказчика можно было элементарным перебором. Я несколько шумно вздохнул, похлопал по карманам пиджака и обнаружил, что блокнот и карандаш остались в реглане. «У тебя есть ручка и бумага?» Спросил я у Линча. «Зачем еще?» «Насторожился убийца». «Напишешь заявление на имя главного инспектора?» «Нет». Но стоять на своем я не успел, с улицы послышалось трекотание порохового движка. Броневик Рамона въехал во двор, в раз спутав мне все планы. Теперь убийцу придется выводить через главный вход на глазах у всех соседей. Я встал за спиной Улинчая и предупредил: дернешься, вышибу мозги. Затем отвязал его за пести от подлокотника и сразу скомандовал: руки, руки за спину и наклонись вперед, живо! Убийца послушно нагнулся вперед, тогда я спутал его за пести заново, стараясь затянуть узлы лоскутов так крепко, как только мог. Что ты делаешь? – простонал Улинч. который не хуже меня расслышал шум подъехавшего броневика. Мне нельзя в полицию. Это не полиция. Успокоил я наемника, освобождая его ноги с помощью перочинного ножа. Это за мной. Вставай. Глаза. Напомнил убийца. Я сорвал с его лица повязку, накинул на связанные руки пиджак и подтолкнул к двери. Шагай и без глупостей. Ты мне нужен, но держишься, в башку прострелю. И дабы подтвердить серьезность своих намерений, я взял курок Библии в обзере. Шоналинч сутулился и зашагал на выход. Куда мы поедем? – спросил он. В надежное место, – ответил я и потребовал лицом к стене. Наёмник поминовался, тогда я сдвинул засов и распахнул дверь, вытолкнул его. На лестницу. Выходи, и мы двинулись к работавшему на холостом ходу броневику.